Глава тринадцатая. Перед отъездом Стефания передала Милане список подходящих школ для мальчиков. Та сразу возбудилась и начала тормошить Машу. «Поехали! Знакомиться, смотреть, решать!» Слава умыл руки. «Любимая, я тебе целиком и полностью доверяю. Расскажешь о своих выводах». «Ага, о своих выводах». «Рядом с Милой». Люди переставали слышать свои мысли, не то что теряли дар речи. Но яснее ясного был тот факт, что плата за обучение для лиц, не являющихся гражданами страны, кратно выше. Цена была сопоставима с программой частной школы. «Упс! Ерунда!» — заявила Милана. «Мы оплатим школу Яна или разницу в стоимости?» Маша отказалась. Позиция славы по этому вопросу была обозначена четко и конкретно. Никакой халявы. — Мил, мы пойдем в обычную, нормальную школу, без наценок за рейтинг. Дружба мальчиков от этого не пострадает. Они уже как братья. В секции продолжат вместе ходить, играть. — Ты не понимаешь? Мила вздернула идеальные брови. — Ян не просто брат. Он старший брат. Он — защита и пример для подражания. Джуниор слабый и слишком добрый мальчик. Он ведомый. Это обидно признавать, но не признать — страшно. Я не хочу, чтобы над ним издевались или чтобы он попал в дурную компанию. Слишком много знаю об этом. Я элементарно боюсь детских сообществ. Мила прикрывает на мгновение глаза, закусывает изнутри щеку, делает глубокий вдох. Уверена с Яном, это будет невозможно. Это не я вас одолжу. Наоборот. Джуниор, совершенно чудесный ребенок. Ян старше на полгода. Вот и все. Пока это действительно разница. Мил, мы денег не возьмем. Хорошо. Я решу этот вопрос. Пообещай мне, что тогда ты согласишься. А лучше, как я и хотела, оставим их на домашнем обучении. Нет. Не знаю, что ты можешь сделать. О, не я. Людовик может все. Выбить гражданство. Раз. Грант на образование. Два. Я поняла. Слава только развел руками в ответ на рассказ Маши. В школу идти через три месяца. Никто ничего не успеет оформить. Ян пойдет в общеобразовательную, куда подали документы. Все. Маша выдохнула. Вопрос решен. Но богатые, очень богатые люди, такие как Людовик, больше всего на свете. Не выносят, когда им выносят мозг вопросами, которые не решаются или решаются как-то не так. Со своими желаниями они давно научились договариваться. А вот эти женские истерики. Боже, упаси. Слава. К черту твой диплом. Придет, когда придет. Вот тебе назначение, зарплата и пакет акций предприятия. Договоритесь уже с милой. И гражданством твоим давно надо было заняться. Это я упустил. Слава выбрал для парней гимназию с физико-математическим уклоном. Познакомился с учителями, набиравшими нулевой класс. Сказал «Вот сюда», и все с ним согласились. Наука компромиссов, такая сложная. Сколько можно упустить, не теряя чувства собственного достоинства, каждый решает сам. Пока решались вопросы будущего, Задачи настоящего никуда не делись. Лариса отдохнула и начала переживать за внучек сестры. Ведь она никому не сказала, что та вечерами может выпить лишнего. Соблазнила Лену настоящими каникулами от всего и забрала Катю со Светой. Домик Карлы подстраивался под запросы новых хозяев. Для хороших дел нет препятствий. Освободили комнату прислуги от хлама, поставили двухъярусную кровать. Девочки были счастливы. Катя стала предводителем мальчишек. Света все больше жалась к Ларисе маленькой тенью. Помощница. «Наш теремок», — шутил Макар. «В свой кабинет никого, кроме Лилы, не впускал. Они одинаково уставали от многолюдия. Почти через неделю после скандала, устроенного Макаром перед сестрой жены, В доме на взморье снова появилась Софи. «Я видела, что все на пляже, а тебя нет. Что ты делаешь одна?» «Холодец, сторожу». «Привет», — пробурчала Маша. «Что?» «Привет». «Бульон, короче». «Почему ты не пошла с ними купаться?» «Так жарко». Маша облизала пальцы. «Пила кофе на веранде». Так у меня шоколад растаял. Хочешь помятую шоколадку? Ня, водички себе налью. Дверцы холодильника хлоп, и Софи уже сидит напротив Маши. Я обещала тебе про ребят рассказать, с которыми ты меня видела. Это совсем не обязательно. Мне хочется кому-нибудь рассказать. Софи настойчиво, а Маше жарко и лень сопротивляться по столь непринципиальной позиции. Тогда рассказывай. Только один вопрос. У тебя совсем нет близких друзей? София опускает голову. Глаза наполняются слезами. Мокрые ресницы превращаются в чистокол заостренных пик. Вытирает нос салфеткой. Хотела Серегу в нос поставить, чтобы папу выбесить. Но потом увидела девушку с проколом носом и насморком. Ужас. Проколю ухо. Фу, ужас. Ненавижу сопли. Девочка аккуратно промакивает под глазами, отворачивается и сморкается. Так что с друзьями? Не хочу об этом говорить. Не сегодня. Ладно. Маша заглядывает в едва кипящую кастрюлю. Начинает вылавливать разваренные овощи. Девочка сидит за столом, сосредоточенно отковыривает край гель лака на ногте. «В общем, я приехала к папе на каникулы. Заняться нечем, скучно. Начала кататься в город, слонялась везде, по кафешкам всяким. Мне понравились ребята в арт-кафе. Забавные такие. Стала туда ходить» как то услышала что у них гримерша заболела говорю я умею выросла в гримерках ты шутишь немного преувеличиваю моя мама актриса театра неизвестная сразу говорю в кино у нее не получилось пара незначительных ролей иногда когда на каникулы меня некуда было деть я ездила с трупой на гастроли вот и нахваталась всего Мне нравится красить, разрисовывать, менять лица. Помогала ребятам перед выпускным спектаклем. Сейчас они пытаются подзаработать. На улице выступают. В открытом театре по вечерам. Мне с ними интересно. Они клевые, понятные, как дети. Я знаю, что им надо. А что им надо? Маша садится напротив Софи. Обожание, восхищение, внимание. Они все счастливы, только когда их замечают. Говоришь актеру после спектакля, «Твой монолог во втором акте сегодня особенно пронзительно звучал» или «Ты сегодня был неотразим, весь зал следил только за тобой». «Все, на сегодня ты лучший друг». Они только начинают осваивать профессию, сомневаются, мечутся, но очень верят в свой талант. Для них каждое слово, каждый комментарий — ценность. «Ничего себе ты их препарируешь!» «Мне кажется, ты точно не хочешь быть актрисой!» «Не хочу. Они очень зависимы от чужого мнения. И я не такая». Именно поэтому тебе хочется выбесить отца, показать свою независимость, обозначить, что не собираешься соответствовать его ожиданиям». Софи вскидывает на Машу свои фантазийные глаза. Возможно, она не думала над такой формулировкой. «Он? Никто. Его не было в моей жизни. Он даже не хотел моего рождения. Нельзя прийти через столько лет и сказать... «Слушай меня, делай, как я хочу, будь такой, как я хочу». «Мне кажется, или все же это ты к нему приехала?» «Я...» «Я думала, он нормальный». «А он?» «Прикалываешься? Ты же его видела». «А ты не знала, ну, что он так живет? «Не хотела верить. Мама много всякого про людей говорит». Карла никогда ничего не говорила, даже про своего сына. Просто или общалась с людьми, или нет. «Карла — это моя бабушка. Пока она не умерла, я здесь, в этом доме, каждое лето проводила. Хорошо, что он вам достался. Ваша семья кажется нормальной». «Ну, спасибо», — Маша хмыкает. Отец смог подарить дом своей любовнице, Анне. Она давно с ним. Может, поженится, а может и нет. Она неплохая, только Карла ее не любила. Джессика — жадная дура. Ей нужны только деньги. Всё время пытается доказать папе, что я у него ворую. Почему она так думает? Я беру у всякие анимешные костюмы, плачу ей немножко, поношу пару дней и возвращаю». Джессика считает, что я все покупаю. И да, у меня есть свои деньги. Бабушка оплатила не только учебу. Ее юрист каждый месяц до совершеннолетия будет переводить на мой счет некоторую сумму. Папа тоже сейчас дает спонтанно, по настроению. У него можно было бы выпросить что угодно. Ненавижу это. Просить? Ага. «Софи, почему ты скрываешь, что бываешь у нас? Да и с артистами твое общение не содержит ничего предосудительного». «Это моя жизнь, мое личное пространство. Никого не касается». Софи закидывает голову и смеется. «Отец! Это наверняка Джессика его научила. Поставил мне поисковую программу на телефон. С ее помощью». Он видит мое местонахождение». «Ну вот. А ты устраиваешь тут секреты Полишинеля». «Кого?» Софи гуглит каждый непонятный ей термин. «А, поняла. У меня два телефона. Второй, который с программой, в городе я оставляю у администратора библиотеки и говорю отцу, что выполняю школьное задание. А когда у вас, то прячу в саду в дупле» как будто готовлю научную работу по зоологии, орнитологическое исследование острова. Софи хлопает глазками, изображая умненькую наивную девочку. Когда говоришь взрослым, что занимаешься учебой, тебя оставляют в покое. Врушка ты, оказывается. Макар, кстати, увлекается птицами. Если тебе надо, можешь реальную фотографию у него попросить для достоверности легенды. Супер, отличная идея. Мы с ним еще книги договаривались посмотреть. Можно я зайду в библиотеку, возьму кое-что. Мы туда не заходим вообще-то. Это личное пространство Макара, как ты говоришь. Давай будем к этому относиться с уважением. Ладно, подожду его. А где ты учишься? «Пансионат в Швейцарии». «О, это круто!» «Круто! Там дети шейхов, министерские всякие. На частных самолетах прилетают, на правительственных лимузинах подкатывают. Круто, конечно. И мы с Николь, две обычные девочки. Но ее хоть на выходные всегда забирали. Зато я умная. Когда была эпидемия, мама не успела приехать за мной». Бабушка уже не могла. Меня взяла к себе директриса. Никуда не выйти. Детей у нее нет. Только два кота. Плюшевый британец и мейн кун Злющий, как его хозяйка. Скука страшная. Зато я прошла школьную программу на два года вперед. Хотела сдать экстерном. Думала, раньше выйду на свободу. Софи улыбается. кривится на одну сторону поджимает губы. Не разрешили. Плата поступила за весь период обучения. В этом году я брала много дополнительных занятий. Ими перекрыли часть суммы за учебный год. Сдала экзамены раньше, и вот... Самое счастливое лето в моей жизни. Софи показывает пальцами кавычки, встает и стильно танцует. «Это ты из корейского тиктока взяла?» «Кей-поп. Мне нравится это направление. И я с ним играю. Ну и папочку бесит, что немаловажно». «Хоть с мамой у тебя нормальные отношения?» «У мамы со мной отношения, а у меня с ней нет». Софи включила музыку в телефоне и продолжила танцевать. Пляжники вернулись в этот непосредственный музыкальный момент. Застыли в дверях, как статуи. Софи сегодня была в своем велосипедках и длинной футболке. Но даже без визуальных эффектов она была совершенно очаровательна. Ничуть не смутилась, закончила танцевальную связку, раскланилась. Ян начал аплодировать, остальные присоединились. Чудесно маша ты вынула лук и морковку лариса спешила удостовериться что все идет по ею составленному графику а то знаешь разварится холодец получится мутный а макар такое не любит ага ага валите все на меня я уже не помню как он должен выглядеть этот холодец попросишь раз в сто лет и надо из этого события устроить макар брюжит как старик Маша строит ему рожицу. Софи повторяет за ней. «Девчонки, идите купаться. Вода невероятная сегодня». «Я пас. Я домой». Софи ставит свой стакан в раковину, закидывает рюкзак за спину. «Ну, Сонь, ну пошли со мной. Я не люблю одна плавать». Маша почувствовала к девочке симпатию, Ей кажется, между ними возникло подобие доверия. «Извини, я не могу. И я не люблю имя Соня». В дверях Софи сталкивается со Славой. Так и не выходит наружу. Маша сразу договаривается с мужем идти на пляж. Софи слушает их разговор, прикусывает губу, мнется на месте — вставляет наушники и быстро уходит. «Ты же книгу взять хотела!» — кричит ей вслед Маша. Но девочка не оборачивается. Она уже не с ними. Двенадцатое. «Здравствуй, Карла. У меня все хорошо. Лыжи закончились, и я опять занимаюсь с Ириской. Она меня совсем не забыла». Скоро мы идем в поход на озеро. Будем спать в палатках. Вечером мне все равно грустно. Николь засыпает очень быстро. Я скучаю по тебе. До лета. Девять воскресений. Твоя Софи. Семь лет.